Глава четвертая. Ох! Я проснулся, открыл один глаз и быстро написал ответное сообщение, после чего бросил телефон подальше и продолжил спать. Что там такое срочное, удивилась Вика. Ведь обычно мне по ночам никто не пишет, только если началась какая-нибудь война с нашим возможным участием. «Да ничего особенного», — отмахнулся я. «Опять Жора. Пытается убедить меня, что отдых ему не нужен, и он может вернуться к работе. На самом деле отдых нужен всем, даже мне. Разве что мне нужен отдых немного иного характера. Ну, попасть в самую защищенную тюрьму, терпеть пытки, издеваться над палачами. Это весело и позволяет прекрасно разгрузить мозг, между прочим». Хотя бы на секунду отвлечься от своих проблем и подумать о чем-то еще действительно бывает нужно. А Жора стоит отметить обычный человек, даже не одаренный, хотя я давно усилил его тело и продолжаю усиливать при каждом удобном случае. Но даже так, отдых ему нужен гораздо чаще, чем мне. У него и так сил, как кот наплакал и помер. Но сколько же в нем стремления? Какой жесткий и несгибаемый характер, какая невероятная способность находить выход из любой ситуации. Если бы он получил силу, равную моей... А я даже не знаю, что бы произошло в таком случае. Но такого человека я бы точно как минимум опасался. Вот только у Жоры нет моих сил. А потому ему не стоит забывать, что отдых для его организма необходим, причем частый и регулярный. Это не архимаг земли, для которого отдых будет ударом, причем заметным. Это человек, простой человек, которому нужно спать хотя бы по шесть часов в сутки, правильно и регулярно питаться, и иногда устраивать выходные. Потому, когда я узнал, что в Архангельск вернулся старый друг Жоры, то был очень за него рад. Правда, нужно будет утром узнать, что это за друг. По данным разведки, вроде нормальный парень но все равно его прошлое стоит изучить внимательно. До самого утра больше никто меня не беспокоил, так что мне удалось выспаться и только после этого почитать о произошедшем в ночном клубе. Впрочем, с Жорой ничего не могло случиться. После его похищения я приказал охранять его как одного из ценнейших в графстве. И нападение парочки аристократов, даже если бы они привели в клуб все свои армии, не могло быть угрозой для него ведь там, над клубом, зависли в воздухе два штурмовых самолета, один из которых до отказа начнен боевыми костюмами, а буквально за углом припарковались три тяжелых танка. С наступлением утра сразу отправился в штаб, где встретился с Черномором. Он сразу доложил, что у нас почти все готово, но есть некоторые нюансы. — Да смысла не хватает? — возмутился я. — Ну вот так, — развел руками тот. «Не хватает, причем уже давно». «Но ведь у нас большая армия». И действительно, на такую толпу я изначально даже не рассчитывал. Думал, наберу себе пару тысяч человек в гвардию и на этом остановлюсь. Но нет же, постоянно возникают всякие проблемы, и остановиться невозможно. Армия уже насчитывает десятки тысяч отборных бойцов и продолжает расти. Но этого, по словам Черномора, все равно не хватает. «Надо увеличивать численность, а то некоторые задачи придется отложить на потом», — честно признался он. «Но ведь графство не резиновое. Куда столько вместить?» Но в целом он прав, ведь и так пришлось слегка заморозить конфликт в Персии. Так осталось несколько отрядов, чтобы держать персов в тонусе и изредка пощипывать их за уязвимые места. Но никаких решительных дел такой группировкой все равно не совершить. На все, расстроился. Теперь надо думать еще и о том, где набирать новые войска. Отсыпать золото Леониду — это самый простой и эффективный метод, но ему сейчас и самому нужны бойцы. Да и какой смысл тратить золото, когда можно получить бойцов бесплатно? Тех же Норвегов около трех тысяч вполне можно вооружить. И хоть завтра направить в бой. Но сначала лучше провести полноценную подготовку, ведь тактики у нас отличаются кардинально. Ладно, с этим рано или поздно решим. Уверен, в будущем понадобится еще больше войск, потому выбора все равно нет. Вышел из штаба и спокойно направился в свой кабинет, чтобы немного посидеть в тишине, помедитировать и подумать. Но в какой-то момент пол под ногами задрожал, и спустя мгновение из-за угла вылетел мамонтенок. «Ну как мамонтенок? Не понимаю, как он вообще в ворота пролез, если честно. Да и в коридоре ему явно тесно». Мамонтенок загребал всеми шестью лапами, но даже так не смог вписаться в поворот и поскользнулся на ковре. Каменная кладка покрылась трещинами от такого удара, но все равно выдержала, ведь внутри каждой стен вмонтированы специальные рунные усилители. Да и мамонтенку было плевать на все это. Он сразу поднялся и рванул дальше, скрывшись за следующим поворотом. А следом за ним выскочила гидра. Я даже подумал, что это она так напугала бедного зирушку. Но нет, судя по мордам гидры, она тоже от кого-то в ужасе убегает. И когда послышался задорный смех и шлепание по каменному полу босых ножек, все встало на свои места. Ариана, я окликнул дочь не догнав ее, подхватил на руки. «Не обижай бедных животных!» Она сразу насупилась, глаза почернели, а энергия стала выходить плотной сероватой дымкой прямо из кожи. Но в ответ я просто ткнул ей пальцем в нос и развеял всю эту энергию. «Давай-ка на мне свой характер не показывай!» — улыбнулся ей. «Мелкая еще!» Отнес ее в детскую, а там на кресле как раз сидела Вика. Ариана сразу перестала показывать свой характер и стала милейшим ребенком. Но так просто мать не провести. Вика нахмурилась, посмотрела на нее и молча указала на кроватку. И, к моему удивлению, Ариана поняла все без слов. Потупила взгляд и послушно поковыляла в указанном направлении. Да уж, с Викой не забалуешь, это я сразу понял. Сил у нее куда меньше, но есть какая-то изюминка, которая ввергает любого собеседника в первобытный звериный ужас. Я хотел пойти в кабинет, помедитировать, подумать. Но в детской висят часы, и я случайно бросил на них взгляд. Но все, не посижу, не помедитирую. Мне пора в другой мир. Благо теперь этот процесс протекает куда быстрее. Нет необходимости даже пользоваться транспортом. Позвонил портальщику, указал координаты и все. Портал откроется прямо у нужного мне входа в другой мир. Так что уже минут через пять я шел по живописной брусчатой узкой лесной дорожке и наслаждался местным магическим фоном. Дул легкий теплый ветерок, пропитанный запахом хвои. Где-то на верхушках деревьев переругивались пташки, каждая на свой манер. По небу проплывали густые пышные облака, а где-то на обочине дороги вдалеке были слышны женские крики и ругань. Да, этот мир тоже чем-то хорош. Он больше, чем наш, здесь выше концентрации энергии и природа в куда лучшем состоянии. Конечно, есть у отсутствия технологий какие-то плюсы, но отказываться от электроники и унитаза с подогревом ради такого я бы все равно не стал. Времени у меня мало, но крики как раз с той стороны куда мне надо дойти. Так что отправился на звук и вскоре увидел совершенно обычную для этого мира картину. На обочине стоит повозка. Вокруг нее какие-то оборванцы с гнилыми зубами. Они смеются, подкалывают троих женщин по виду крестьянок, что сидят на повозке и сжимают в руках палки, будто бы готовы упустить их в ход, если те подойдут ближе. «А бандитам только это и надо», Им весело от того, насколько беспомощны и перепуганы их жертвы. да ну, спускайтесь, мы вам ничего не сделаем!» Лукаво ухмыльнулся их главарь, тощий мужичок лет сорока на вид. «Просто поговорим и все. Может, познакомимся поближе?» «Проваливайте! Уходите!» — кричали женщины. «Просто оставьте нас в покое, или расскажем нашим мужьям, они и вас побьют!» «Ну, конечно, расскажете!» Поделитесь впечатлениями, но после. А перед этим поделитесь своей повозкой. Эх, времени у меня и правда совсем нет. Но и пройти мимо не могу. Ребята, не нужно этого делать, — решил дать разбойникам дельный совет. А вдруг послушаются. Помогите, добрый господин, спасите нас, прошу! Женщины заметили меня, и их крики стали еще громче. Да чего вы так орете? — недовольно пробурчал главарь банды. Мы просто заберем ценности и отпустим вас, так что слезайте и идите куда шли, но теперь пешком и галочком, добавил второй. Давайте лучше вы пойдете и все будет хорошо, предложил им альтернативный способ решения проблемы. А ты вообще кто такой? Разбойники наконец обратили на меня внимание. Бессмертный что ли? Вообще-то да, пожал я плечами. А что? Впрочем, неважно. «Просто советую вам прекратить это все и найти себе нормальную работу. И давайте вы мне пообещайте, что уйдете из бандитизма навсегда, а я вас тогда отпущу», — предложил им очень даже щедрое соглашение. «А чего ты думаешь, что мы...» — зарычал главарь, но резко осекся, когда я активировал свою ауру. «Что, простите?» «Говорю, вы думаете, что мы такие плохие? Нет же, мы хорошие и готовы отказаться от этой ужасной работы хоть прямо сейчас». «А вот прямо сейчас и поклянемся. Хотите?» Змахнул рукой, и перед ними возникли сотканные из энергетических нитей свитки клятвы. А мужики без лишних раздумий поставили свои подписи, развернулись и убежали в лес. Наверное, лесорубами решили стать. Это дело хорошее. Главное, с друидами не встретиться в процессе работы. Но я все равно доволен. Потратил всего минуту. Обошелся без крови и направил на путь добродетели сразу нескольких разбойников. «Вы наш герой!» — заверещали женщины, стоило им отойти от шока. «Да, да, все так», — забрался к ним в повозку и принялся ждать. «Ну, вы же в город?» «Да, конечно», — спохватились они и стали подгонять лошадь. «А что?» «Удобно. Телега тоже транспорт, разве что навозом от нее несет. Но это ничего». Главное не провонять самому, ведь я иду на прием к королю этой страны. Правда, приведи меня гном теряет обоняние, ведь я для него выгляжу как одна большая золотая монета. Думаю, мы сможем с ним договориться и заключим сделку, ведь совсем скоро начнется штурм Северодвинска, и надеюсь, что к этому моменту все будет готово. Дворец короля. Тронный зал. Гном сидел на троне и пребывал в глубоких размышлениях. Даже вино в горло не лезло. Ведь подумать действительно было о чем. И проблем в королевстве словно становится только больше с каждым днем. Хотя нет. Поначалу было сложнее, и Дорг это понимал прекрасно. Все же он стал королем в тот момент, когда столицу осаждала вражеская армия. А теперь что? Враг отброшен, фронт стабилизирован. И теперь сосед даже начинает намекать, что хорошо было бы уже завершить конфликт. Правда, теперь старик уже сам не хочет его завершать, ведь у его стороны явно больше сил и возможностей. А если что-то будет не получаться, всегда можно обратиться к иномирному партнеру. Для гнома нет никакой разницы, с кем вести дела. Главное, чтобы это было выгодно. А остальное совершенно не важно. Интересует только цена, возможная прибыль, и объем последствий. Например, с Михаилом работать одно удовольствие. Цены у него высокие, зато ему всегда можно доверять и в любое время дня и ночи обратиться к его людям за помощью. Купить железо или даже готового холодного оружия, или дорого продать ему артефакты в обмен на золото или какие-то простейшие бытовые предметы. Гном понимал, что это лишь начало сотрудничества, и уже сейчас начал менять политику государства а в первую очередь взялся за образование. Теперь детям не говорят, что иномирцы — это исключительное безусловное зло. Теперь всех начинают убеждать, что среди них есть и достойные представители. Дети слышат это в школе, затем возвращаются домой и рассказывают о подобном родителям. Потому удается повлиять на умы сразу всех возрастов. Впрочем, эта игра в долгую, но процесс уже запущен и в дальнейшем можно будет искать новых выгодных партнеров в другом мире. Сопряжение обязывает сражаться? А кто это сказал? Дорк на своем примере доказал себе же, что торговать с куда выгоднее, чем сражаться. Ведь им можно продавать мусор за огромные деньги, после чего за копейки покупать невероятно ценные вещи. Дорк поправил свою мантию, чтобы не было видно кроссовок, и продолжил размышлять о проблемах королевства. Ведь пока еще непонятно, как их решать, когда они копятся с такой скоростью. Даже взять одну столицу, это самый крупный и самый передовой город королевства, где скопилось чуть ли не треть населения всей страны, если считать вместе с пригородом. Главная проблема заключается, конечно же, в деньгах. Расходовать их гном очень не любит. А копить не получается, так как Все чего-то постоянно требуют. И если говорить про столицу, то здесь, да и во всех прочих крупных городах, назревает одна и та же проблема. Города совсем скоро утонут в дерьме, причем буквально. Около 400 лет назад этой страной правил мудрый король. Мудрый, но недостаточно дальновидный. Как-то раз он сказал, что все, хватит гадить, где попало, и тем более в реки. Выписал строжайший запрет на сбрасывание балласта в местах, не предназначенных для этого, а вместе с запретом выделил круглую сумму из казны и даже привлек армию к строительству канализационных систем. Пригласил лучших специалистов со всего мира, чтобы разработали план, нагнал в города магов земли, и в итоге в кратчайшие сроки была возведена новейшая канализация, рассчитанная даже на увеличение населения и разрастание городов. Канализации тогда построили, и это было действительно мудрым решением. Всего за несколько лет из крупных городов ушла большая часть инфекционных заболеваний. Исчезла нестерпимая вонь, стала гораздо чище. Правитель был мудр, с этим никто спорить не будет. Вот только он и явно не ожидал, что его вдруг убьют. Династия прервется, а тот, кто займет трон, не станет продолжать выделять средства на периодический ремонт и чистку канализации. Система была крайне надежной и рассчитанной на долгие годы. Но теперь все, она уже на последнем издыхании, и нужно где-то искать специалистов, которые смогут произвести грамотный ремонт и чистку. А еще армию, которая будет в это время охранять специалистов, чтобы их не сожрали. Ведь всем известно, и ни для кого не секрет, что канализация таит в себе множество опасностей. Но главное... Это страшные канализационные монстры. Когда-то, несколько сотен лет назад, одна безумная виконтесса обиделась на людей за то, что они не оценили по достоинству ее прекрасных, милых созданий. Возможно, потому что зверушки были недостаточно милыми и пушистыми, или же все из-за их поганого характера. В общем, она выставила их на продажу, и никто не купил даже одну такую зверушку за целый день. Люди подходили, рассматривали питомцев и уходили, не заинтересовавшись товаром. Так что виконтесса обиделась и выбросила зверят в канализацию, чтобы не отдавать дешевле. Она так и не поняла, что люди не стали покупать зверят потому, что каждый из них, по ее скромному мнению, стоил как дом в центре столицы. Вот только, вопреки ожиданиям, зверушки не умерли в канализации, а даже наоборот. Канализация стала для них новым домом, в котором можно ничего не бояться и всегда без труда найти пропитание. Теперь эти пушистые твари никого не пускают вниз. Но и сами не показываются на улицах города, потому их истреблением так никто и не занялся. Тем более, что истребить их будет, ой, как непросто, ведь даже крыс они выгнали оттуда. Теперь бедные крысы живут на поверхности вместе с людьми, И даже не думают прятаться под землей, там куда опаснее. Гном сидел на троне и размышлял, как ему решить этот вопрос. Назначить награду за голову каждого монстра? Так денег в казне слишком мало для такого, а дешево никто их убивать не будет. Их светло-голубой мерцающий мягкий мех на самом деле является прекрасной защитой, спасающей от любых магических атак. А прекрасное ночное зрение и скорость позволяют уходить от охотников, тогда как самим охотникам обычно уйти не удается. «Ваше Величество!» В зал зашел первый помощник короля и поклонился. «Простите, что отвлекаю, но у меня срочные вести. Затопило еще одну улицу». «Да чего их одну за одной топит!» выругался гном. «Пересели их куда-нибудь, и дело с концом!» «А вот это уже сложнее!» скривился помощник. — Это аристократический район, и у нас не хватит денег, чтобы обеспечить им подобающие условия. — Это проблема, согласен, — задумался старик. — А еще купец Ардонти, который живет на этой улице, обещал прийти к вам лично и выразить свое возмущение. — А, Ардонти, помню его, конечно. Пусть приходит, я его обязательно приму, — обрадовался гном. — Желаете выслушать его претензии? — удивился слуга. — Нет. Желаю его в задницу послать, расхохотался король. Причем обязательно лично. В этот же момент двери зала с грохотом распахнулись и, не поворачиваясь, гном грозно зарычал: Я просил не беспокоить. У меня слишком много дел, чтобы. Старик только сейчас заметил, что пришел к нему Булатов и сразу съехался. Посмотрел он на помощника. Я же просил меня не беспокоить, да? «Все так, Ваше Величество?» – закивал тот. «Так какого хрена ты тут делаешь, идиот? Не видишь, я уважаемого человека жду. И чтобы больше никто сюда не заходил, пока уважаемый граф Булатов не соизволит оставить нашу скромную обитель». Старик чуть было пинка не дал, чтобы ускорить своего помощника. «А ты проходи, родной, присаживайся. И с чем же пожаловал? Хочешь деньжат еще потратить? Так мы это запросто». Хотя, ладно, понимаю, что ты потратился в прошлый раз, и денег у тебя, скорее всего, не осталось. — Нет, вот ты как и ляпнешь, — помотал головой Михаил. — Чтобы у лекаря и не было золота. Серьезно.